Глава семьдесят первая Залпы, произведённые котлом, оглушили меня. Из головы исчезли почти все мысли. Я смотрела на пустой, обожжённый кусок равнины, где совсем недавно Косторец косил вражеских солдат. По спине вдруг продрало морозом. Показалось даже, что он сдирает оттуда узоры татуировки. Потом наступила тишина. Не вокруг. а внутри разума, в той его части, где находились невидимые поводки, удерживающие Костореза и Бриактиса. Тишина, сопровождаемая пустотой. Связь между мною и Косторезом бесследно растворилась во тьме. Интересно, кто из узников тюрьмы запечатлеет смерть Костореза? А может, он сам это сделал на стенах своей камеры? Может... Вся история с Урбасом — не более чем отвлекающий маневр, и Косторес думал не о том, достойна ли я его помощи, а совсем о другом. О желании оборвать свою невообразимо долгую жизнь, но так, чтобы его гибель была достойна памяти. Я смотрела на пятно черной травы, на белый пепел иллирианских воинов, что падал и падал. Каким-то будет посмертный путь Костореза. Я вознесла молчаливую молитву за него и всех солдат, превратившихся в пепел на ветру. Пусть они обретут то, о чём мечтали. Живые лирианцы вытолкнули меня из звенящей тишины. Если среди наших пехотинцев атаки котла вызвали панику, уцелевшие лирианские легионы перестроили свои ряды и снова устремились в наступление, полностью объединившись с перегринами Тисана. Что касается армии людей, состоящей из отрядов Гроссена и Добровольцев, надо отдать им должное. Они не дрогнули, не повернули назад, хотя тоже понесли ощутимые потери. Если котёл произведёт новый выброс силы... Кассиан шумно опустился на наш холм и сразу же прошёл к Несте, ничком лежащий в траве. «Что это? Что?» — пытался спросить он. Котёл снова затих, — прошептала Неста, позволив Кассиану поднять и усадить её. На лицах обоих я видела гнев и опустошённость. Знал ли Кассиан, что Неста его позовёт, и он откликнется на зов? Что она вырвала его из боевого строя, когда до гибели его соратников оставались считанные минуты? «Возвращайся в строй», — сухо приказал Кассиану Рис. Солдаты нуждаются в тебе. Как прикажешь воевать против котла?» — Оскалил зубы Кассиан. И чем? Я полечу, заявил Азрель. Нет, отрезал Рис. Азрель расправил крылья. Солнце подсвечивало свежие косые и шрамы на его перепонках. Ты грозился приковать меня к дереву, тихо сказал он Рису. Давай, я вырву это чертово дерево с корнем. и поднимусь в воздух вместе с ним». Азриэль привычно навешивал на себя оружие, проверяя прочность креплений. Риз молча смотрел на его крылья, затем поднял глаза к небу, туда, где сверкали щитами остатки Иллирианских легионов. «Похоже, мы лишились всех шансов на победу. место никуда не пойдёт. Она едва могла сидеть. И Элайна. Амрена поддерживала мою среднюю сестру». Но если мы не обуздаем котёл раньше, чем он снова наполнится силой, ещё несколько таких ударов, и с нами будет покончено». Я поймала взгляд Амрены, мысленно спросив, «Я могу пойти туда одна?» «Возможно», — сощурилась Амрена. «Там нет ни слова, сколько нас должно быть. Может, мы и вдвоём справимся?» А Я встала, вид поля сражения удручал. Войскам Хелиона, Таркина и Калиеса еще удавалось держать оборону. Юриан, Тамлин и Берон продолжали сражаться на северном фланге. Элерианцы и Перегрины вели сражения с легионом Аторов. Ряды Вестников Тьмы уменьшились настолько, что выглядели редкими островками тени среди хаоса битвы. Однако... Однако этого было недостаточно. Численное превосходство армии Сонного Королевства Становилось всё заметнее. Нас оттесняли назад, грозили окружить со всех сторон. До места, где находился котёл, было больше лиги. Когда мы с Амриной туда доберёмся, что останется от наших объединённых армий? Кого мы застанем в живых? Где-то снова пропела труба. Вряд ли это был сигнал кого-то из наших союзников. Король очень умело выбрал место сражения, обеспечив себе преимущество не только на суше, но и возможность подхода сил с моря. С запада в нашу сторону двигалась армада. Я не отваживалась считать корабли. Их было слишком много. На палубах виднелись десятки, если не сотни солдат, готовых немедленно вступить в бой. Кассиан, Зриэль и Рис... Молча следили за приближением армады. Это был удар, направленный в наши тылы. Король не мог привести сюда всю свою армию. Он привел часть, а вторую часть переправил по морю, точно рассчитав время прибытия кораблей. «Мы оказались в западне». Амрина выругалась. Ризент, нам нужно спешно двигаться к котлу, пока их корабли не пристали. Мы не сможем противостоять двум армиям, нам и с одной не справиться». Риз повернулся ко мне и сказал по связующей нити, «Если сумеете вовремя пересечь поле сражения, отправляйтесь, сделайте попытку остановить эту армию, остановить короля. Но если не сумеете, тогда все полетит в преисподнюю». Тогда никого из нас не останется. «Нет», — взмолилась я, — «не говори так». «Я хочу, чтобы ты спаслась. Меня не волнует, сколько будет стоить твое спасение. Беги, успей скрыться отсюда, чтобы собрать новые силы и продолжить войну с королем. Беги, не оглядываясь». Я отчаянно замотала головой. «Ты сам говорил, что с такими настроениями в бой не ходят». «Азриэль», — тихо позвал Рис, — «ты поведёшь оставшихся иллирианцев на северный фланг». Я видела страх в его глазах, понимала, насколько виноватым чувствует себя Рис перед певцом теней, который ещё не успел полностью оправиться после ран. Азриэль не мешкал. Боясь, что Рис передумает, он стремительно взмыл в небо, даже не простившись с нами. Недолеченные крылья понесли его к северному флангу, где нашим силам приходилось особенно жарко. Армада неумолимо приближалась. Это взбодрило и заставило наших врагов набирать ещё сильнее. Зная о скором подкреплении, они не жалели сил и начали сминать эллирианские цепи. Азриэль летел и летел к северному флангу, сверкая голубым пламенем сифонов. Рис следил за полётом певца теней. У него дёргался кадык. «Кассиан, ты отправишься на южный фланг». Вот так у меня сдавило горло. Я с пугающей ясностью вдруг поняла, что вижу их всех в последний раз. Я никуда не побегу, если для нас действительно настанет откромешный. Я и тогда не оставлю усилий. Пока дышу, буду делать всё, чтобы уничтожить эту армию и короля. А пока... Армада Сонного Королевства двигалась прямо к далёкому побережью. «Если я не отправлюсь немедленно, мне придётся проталкиваться сквозь их ряды». Продвижение ткачихи по восточному краю замедлилось. Слишком много врагов оказывалось на пути её танца смерти. Бриаксис неутомимо уничтожал вражеские цепи, оставляя горы трупов. Но их усилий было недостаточно. Ещё вчера я верила, что вмешательство Костореза и Бриаксиса обратит вражеских солдат в бегство. Плохо же я знала армию Сонного Королевства. «Увидимся на другой стороне», — сказал Кассиан, обращаясь к Ризу, Несте и мне. Я понимала, речь не о другой стороне поля битвы. Кассиан расправил крылья, приготовившись взлететь. Но тут воздух прорезали звуки не менее десятка труб. Исполняемая мелодия была не только красивой. От нее исходила странная, незнакомая сила. Рис замер, превратился в статую, слушая звуки, доносящиеся издалека. Как мне показалось, с восточной стороны моря. Потом он резко повернулся ко мне, схватил меня за талию и взмыл вверх. Вскоре тоже сделал Кассиан с местой в руках. Не удивлюсь, если она заявила, что хочет посмотреть. Зрелище, открывшееся нам. Я не знала, куда смотреть — на крылатых воинов или на армаду кораблей, растянувшихся до горизонта. Тысячи воинов летели прямо к нам. Корабли двигались к берегу, их число заметно превосходило армаду Сонного Королевства. Крылья летевших воинов сверкали ослепительной белизной перьев. «Серфемы! Легион Дракония!» Сложнее было определить, откуда пришли эти корабли. Казалось, что из всех уголков обитаемого мира. Наверняка на части кораблей плыли подданные Миремы. Что же касается остальных? Из облаков вынырнул бронзово темноволосый серфемский воин. Он летел прямо на нас. Сдавленный смех Риза сразу подсказал мне, кто это. Летевший громко хлопал крыльями, не переставая улыбаться. «Вообще-то можно было просто обратиться к нам за помощью», — вместо приветствия произнёс драконий. «А то нам пришлось копаться в слухах, отшелушивая правду от лжи. Кажется, мы подоспели вовремя». «Мы вас искали, и неоднократно, и поиски были неутешительными. Вы исчезли», — со слезами на глазах ответил ему рис. «А камни и руины о помощи не попросишь». «Да, потом мы поняли. Миряма догадалась». Я прищурилась. Белизна крыльев дракония в сочетании с солнцем такое было трудно выдержать даже фейскому зрению. Триста лет назад на наших границах стало неспокойно, и тогда мы окружили остров магическим покровом. Всякий, кто приближался, видел лишь руины и спешил повернуть обратно. Драконий подмигнул Ризу. «Мирьяма взяла за образец твой город. Он перестал улыбаться. Мы не предполагали, насколько убедительным будет этот покров. Оказывается, он в одинаковой степени не подпускал к острову и врагов, и друзей. Ты хочешь сказать, что всё это время вы не покидали пределы в Критеи? Да, пока не поморщился, пока не услышали о поползновениях сонного королевства и о том, что за Мирьямой снова охотится. Он имел в виду Юриана, Лицо принца напряглось от гнева. Затем он пристально оглядел меня, Несту и Кассиана. «Ну как, помогать вам? Или будем болтать в воздухе?» «Ваша помощь, принц. Нам сейчас как нельзя кстати», — Риз наклонил голову. «А это армада, спешащая на перехват кораблей Сонного Королевства. Ваши друзья?» «Нет, скорее, это ваши друзья», — ответил драконий. «У меня замерло сердце». Там есть и наши корабли. Мирьяма плывёт с ними. Но большинство кораблей примкнуло к нам. «Как?» — спросила ошеломлённая Неста. Мы встретили их по пути сюда. Увидели, что они пересекают пролив и решили присоединиться. Потому и немного запоздали. Но зато мы и подтолкнули их. Восточный ветер, надувавший белые паруса, стремительно гнал корабли к вражеской армаде. Похоже, без магии здесь не обошлось. Драконий поскрёб подбородок. Они мне рассказали довольно запутанную историю. Я успел забыть половину. Знаю только, что командует кораблями некая королева по имени Весса. У меня потекли слёзы. «А нашёл эту Вессу?» «Лассен», — подсказала я. «Кто?» — не сразу понял драконий. «А, этот парень с металлическим глазом. Нет. Он встретился с ними позже. Объяснил, куда плыть. Похоже, он знал, где произойдёт сражение». Но до чего настырный, как все претенцы. Мы уже собирались выяснить, не требуется ли вам наша помощь. Кто нашёл Вассу, спросила Неста. Мне почему-то показалось, что она и так знает ответ. Корабли людей неслись к берегу, они плыли под разными флагами. Острое фейское зрение позволяло увидеть каждый. Вассу нашёл человек, называющий себя королём торговцев, сказал драконий. Он давно раскусил предательское нутро человеческих королев и с тех пор стал собирать свою армию для грядущей войны с сонным королевством. Уж не знаю, где и как он встретился с королевой Вессой. Главное, они объединили усилия. Драконий пожал плечами. Этот король торговцев рассказывал мне, что у него в они остались три дочери. Он признался, что в течение многих лет был для них не самым лучшим отцом. Но больше такого не случится, больше — Он не подведет своих дочерей. Впереди человеческой армады плыли три корабля. На борту каждого золотыми буквами было выведено название. «Эти корабли принадлежат королю торговцев», — пояснил драконий и улыбнулся. Он назвал их именами своих дочерей. Я уже различала названия. Фейра, Элайна. Тот, что шел впереди всех, Готовый сражаться с вражеским флотом, казался воплощением решимости и бесстрашия. Он назывался Несто. За штурвалом стоял наш отец.